История египетского плена. Возможно, под самой по себе историей египетского плена и есть историческая основа. Примерно в 1700 году на Египет начинается нашествие семитских племён, которые называются весьма неопределённо гиксосы. Вообще-то гиксосы на египетском языке означают что-то вроде вожди чужих племён. Скорее всего, состав этих завоевателей-переселенцев был очень и очень пестрым. Ведь Палестина до прихода израильтян населена различными племенами, среди которых наряду с хананеями традиция называет также хуритов, хетов и еще хевитов, и евуситов, и гергесов. Кто они были, об этом ровно ничего не известно. Гексоса завоевали, а попросту затопили своим переселением большую часть Египта. И только на юге, в Фивах, удержались местные правители. Особая 17-я династия фараонов. Завоевание завоеванием, но весьма возможно, большая часть хлынувших в Египет жителей Среднего Востока могла быть переселенцами, которые спасаются от голода. Для большей части этих переселенцев фараоны из гиксосов были такие же чужаки с непонятными обычаями и непонятным языком, как и коренные египтяне. Как и варвары, бродявшие к северу от Великой Китайской стены, как те же вандалы и готы, Эти полукочевые, полуоседлые племена охотно грабили тех, кто цивилизованнее и богаче. Правда, продолжалось гиксоссское владычество не 400 лет, а куда меньше, примерно 110. Но со счётом времени в Библии вообще не очень хорошо. Похоже, что его просто ещё не очень хорошо умели считать. В ранних книгах Библии даже откровенно путают лунный год, то есть современный месяц и солнечный год. От того-то библейские пророки и живут, то 30 лет, то 900. В 16 веке до нашей эры гиксосская знать в Египте была уничтожена, и начался обратный процесс завоевания новым централизованным Египтом стран Ближнего Востока. Уже Яхмос I, первый, первый фараон 18 династии, начал наступление на Палестину, Сирию, Финикию, на Ближний Восток. Вряд ли переселенцы, пришедшие в Египет в составе гиксосов, остались в этой стране. Более вероятно, что имел место массовый исход из Египта. Исход куда? Достаточно взять в руки карту и станет видно в землю ханаанскую. А следом шла армия фараона, мощная, централизованная. В 1502 году до Рождества Христова на севере Палестины возле города Мегидо состоялась грандиозная битва войска Тутмоса III и коализация из 330 царьков и вождей. Каждый вождь и каждый царек воевал сам по себе. Исход битвы был предельно ясен. Какое впечатление произвела битва на многоплеменных жителей Ханаана – Говорит хотя бы такой факт. Грядущую битву сил зла и добра, Бога и дьявола, иудеи уподобили сражению при Мегидоре, Армагедон, подобный Мегидо. Описывать, как египтяне резали побеждённых и гнали в Египет добычу, как-то не хочется, скучно. Почти та же дикость, что при стычках карликовых княжеств Ханаана, только масштабы и организованность побольше. Впрочем, завоевание Ханаана Египтом не привело к исчезновению отдельных государств. По-прежнему Ханаан жил разобщенно, множеством разных племен и карликовых государств. По данным раскопок, то один, то другой город подвергался разновременным разрушениям. Эти крепости были центрами городов-государств достаточно независимыми, чтобы воевать между собой. Называя вещи своими именами, Библия – это племенной эпос, в котором смутно отражаются исторические события, так же, как в русских былинах отражается противостояние жителей лесов, земледельцев со степью. И нужно обладать колоссальной фантазией, чтобы на основании этих источников толковать об освобождении от от филистимленского ига всей центральной части Израиля. Время от времени египтяне повторяли свои набеги на Ханаан. Их походы-набеги преследовали сразу три цели: завоевание, устрашение и ограбление. Египтяне завоёвывали новые территории, неизменно грабя взятые города и устрашая тех, кто уже стал их постоянным данником. С этими походами связано первое в истории упоминание слова Израиль в надписи на триумфальной стеле фараона Мирнеты в 1233 году до Рождества Христова. Никто под девятью дугами головы не поднимает. Разрушена Тихино, за Тихлохатей разграбленный Ханан постигла зло. Асколон был взят. Гезер как бы и не существовал. Инам как бы никогда и не был. Израиль опосташен и семьи его уничтожены. Хару стоит перед Египтом. как беззащитная вдова. В этой надписи египтяне чётко различают Ханаан и Израиль. Возможно, именно в это время, в 13 веке до Рождества Христова, предки древних иудеев действительно проникают в Ханаан, то есть подтверждается библейская версия. Религиозные историки, не только еврейские, вычислили, что исход из Египта должен был произойти около 1250 года до Рождества Христова. Способ доказать именно эту дату очень прост. Ведь при сильных фараонах в XVIII династии евреи не могли выйти из Египта. Сильные фараоны их бы не отпустили. Вот когда примирив теперь могущество Египта склонилось к упадку, тогда и евреи могли уйти из Египта. Так рассуждает даже такой сильный историк, как Дубнов. Правда, даже у сторонников этой версии не хватает духа уточнить, каким образом и когда расступилось Красное море, чтобы пустить евреев пройти по дну? Какого числа и какого года? Моисей вычедил это замечательное чудо. Доказательная сила подобных рассуждений не очень велика, но некая основа у мифа всё-таки появляется. Вопрос: какую мораль несёт в себе религиозное предание? Не очень приятную мораль. Ветхий Завет рассказывает, что Моисей перед бегством из Египта велел евреям занять у египтян как можно больше золота, взять как можно больше ценных вещей. Говоря попросту, иудеи обокрали египтян. И этот отвратительный поступок стал частью священной истории. Двойная мораль прослеживается очень хорошо. Есть 10 заповедей, и в одной из них вполне определённо сказано: не укради. Вор не просто совершает скверный поступок, он нарушает завет Бога, его недвусмысленно выраженную волю. Но получается, заповедь действует только на единобожников, а язычника получается обокрасть можно, и это даже похвальный поступок. Часть Священной истории